Глава 20. Напряжение. «Закончить начатое мне не дали. Я разогнал рядовых наемников, пленил командиров и самых сильных бесов, предположив, что они как раз и являются членами рода, с которым пересекся. А потом открылись порталы, и появились гвардейцы князя, взяв остальную часть работы на себя. Эдгард Соколов, как понимаю, подошел ко мне крупный мужчина. Он был в шлеме и гвардейской броне. Я не видел его лица и не знал, с кем говорю. «Дальше мы поможем, если вы не против». «Да чего уж теперь!» – бросил я взгляд ему за плечо, где гвардейцы буквально втаптывали в грязь наемников. Защита от пули – это относительно простая задача. На все про все ушло минут 30. Базу зачистили. Тех, кто яростно сопротивлялся, расстреливали без лишней жалости. Если кто-то сдавался, вязали и утаскивали в порталы. Сам-то бой минут пять продлился, а остальное время ушло на грабеж. Как закончили, мне предложили переместиться. Но попал я не к князю на разговор, как ожидал, а вышел в стороне от базы. «Зачем мы здесь?» «Просили показать», — ответил гвардеец. Где-то через минуту вверху открылись порталы, и оттуда прилетели ракеты, сравнивая военную базу с землей. Ага, ясно. Князь захотел пристроиться и провести показательную акцию, продемонстрировав, что медведь полон сил и все так же свиреп, как и раньше, и тоже умеет сбрасывать сверху бомбы. Зрелище вышло познавательное. Вот что бывает с базами, если у них нет алхимической защиты. Нас накрыло пылью и ударной волной. Гвардейца рядом пошатнула. «Я устаю. «Чувствую себя в броне комфортно». «Уходим!» – крикнул мужчине. «Здесь нам делать было нечего». Доставили меня вовсе не к князю, а домой, со словами, что как только появятся данные, мне сообщат. В переводе это означало, что я поднял достаточно шума и подкинул Родиону работенки. Теперь это надо переварить, чтобы спланировать следующие шаги. Высадили меня возле дома, а не внутри. Зрелище предстало во всех смыслах удручающее. Столько месяцев труда коту под хвост. Черепица, покрывающая крышу, уцелела лишь наполовину, отработав на все сто. Я специально заморочился, превратил каждую часть в отдельный артефакт. Основная защита шла слоем ниже, но и верхнего хватило, чтобы остановить разрушение. Где-то половина осыпалась или потрескалась, а другая закоптилась и обгорела. Дом потерял все свое очарование. Вокруг было и того хуже. Все, посадки, цветы, растения, живые изгороди, все было уничтожено. Лишь ошметки да обгоревшие щепки валялись то тут, то там. А запах, вокруг стоял ужасный запах чего-то химического и горелого. Фасады тоже сгорели. Они были самыми обычными, без обработки. Где-то виднелись плеши, обнажавшие крепкие стены. Вот их мало что возьмет. Не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, это однозначно неприятная новость, а с другой, я на деле проверил защиту. Еще и всем заинтересованным продемонстрировал надежные ее свойства. Можно достать с дальней полки проект по безопасным домам, докрутить его и выкатить на рынок новое предложение. Нет ракетам, нет ходокам. С этим рекламным лозунгом я завоюю весь мир. Шутки шутками, но надо было подвести итоги. Пусть в штабе князя строят свои планы, а мне надо подумать над своими действиями. «Пока что произошел обмен ударами, в котором особо не было смысла. К шестому я не приблизился, лишь, как надеюсь, создал предпосылки к этому. Если создать достаточно хаоса и напряжения, то отлаженная система, в рамках которой шестой столько лет оставался в тени и прятал свое лицо, где-нибудь даст сбой». Когда подошел к дому, хотел открыть дверь, но та открылась раньше. «Эдгард!» Катя выглядела бледная, как мел. «Что случилось?» Почувствовал я неладное. «Там! Здание взорвали!» Когда услышал про взорванное здание, внутри что-то ухнуло. Это была та цена, которую лучше быть готовым заплатить, когда начинаешь войну против столь опасного человека, как шестой. Но можно ли быть готовым к массовым разрушениям? «Хорошо, что действительность оказалась не столь пугающей, как нарисовало мое воображение. Когда переместился к бизнес-центру, где располагалась мастерская, а атаковали именно то место, то увидел выбитые окна да часть обгорелого фасада. Скорые тоже увидел, как и пожарные машины. Без зевак не обошлось, но это я давно понял. В те места, от которых надо держаться подальше, люди лезут с особой охотой». По увиденным разрушениям, плюс-минус, восстановил картину событий. Кто-то протащил бомбу внутрь здания. Задача вполне выполнимая, ведь в бизнес-центре работают сотни человек. Кто-то, окажется да, слабым звеном. Можно даже с многоликими не заморачиваться. Бомба взорвалась, пламя и разрушения пронеслись по второму этажу, выбило окна, а дальше в дело вступили мои артефакты. Огонь опал, опоры устояли, почти. Какие-то мелкие очаги все же остались, и это переросло в пожар, который далеко не распространился, но черного дыма много породил, да и та же и кое-где просели, потолки обрушились, добавляя хаоса. Само здание сейчас выглядело как погорелец, который легко отделался, но в процессе спасения получил в зубы. Я запрыгнул внутрь, на второй этаж, где были главные повреждения. Пожарные мне что-то крикнули, но я проигнорировал. Уж пламя мне в броне точно не угрожает помог потушить те редкие очаги, что еще пылали. Запустил сканирование и с удивлением обнаружил, что кое-кто живой под завалами остался, причем высший без, еще и ходок. Он явно без сознания или ранен, раз не может выбраться. Неужели попался тот, кто принес бомбу? Целого ходока отправили? Обнаружил я его в шахте лифта, в самом низу. Лифтом тоже досталось, тросы оборвались, и кабина рухнула вместе с ходоком. Я активировал блокировку, невольно смотря на разрушение. Пусть их немного, рухнуло не все здание, но пострадавшие имелись. Я видел части тел, что разметало взрывом, пока шел к лифту. Что-то здесь было не так. Зачем посылать ходока с бомбой, чтобы он потом воспользовался лифтом? Да еще так неудачно. От человека уровня шестого ожидаешь чего-то большего. Большего. Я вспомнил, какая толпа собралась на улице, сколько там случайных людей столпилось. Собрались на очередное шоу. «Развернувшись, я бросился бежать. Выпрыгнул со второго этажа, связал себя с пожарной машиной и опустился сверху. В голове проносились расчеты, какую лучше печать задействовать, чтобы обнаружить и предотвратить угрозу. Не успел. По воле случайности, вторая бомба находилась внутри пожарной машины, на которой я оказался. Корпус вспучило. А дальше...» Осколки брызнули во все стороны, но быстро повисли в воздухе, попав в поле действия моей защиты. Волна огня тоже опала. Весь жар втянула в заготовленные на этот случай артефакты. Но до этого она успела добраться до толпы, лизнула ее самым краем. Взрывная волна тоже нанесла ущерба куда больше, чем все остальное. Толпе словно разом ноги подрезали. Ближайшие зеваки завалились, закричали. Кто-то ожоги заполучил, кого-то придавило, а кто-то легкими ушибами отделался. Но об этом узнаю позже. Сейчас же я подал энергию в броню, усиливая защиту. Не в плане качества, а в плане расширения зоны контроля. Все или нет? Все или нет? Билась в голове мысль. Спустя 10 минут я стоял рядом с обрушенной веткой метро. Рядом с моим бизнес-центром больше взрывы не гремели, людей разогнали, милиция и гвардия оцепили район, прибыли саперы. Я тоже ряд печати наложил на всю улицу, на тот случай, если взрывы на этом не прекратятся. Как раз когда закончил, рядом открылся портал. Оттуда вышел Родион и позвал меня. Я перешел за ним и оказался рядом с провалом. Улицу вспучило, и она просела вниз. Рядом с этим местом находился спуск в метро. «Станцию взорвали», — пояснил мужчина. «Там случился обвал. Спасательную команду уже послали. Но люди могут под завалами умирать прямо сейчас», — закончил я фразу. «Родион, я займусь теми, кто внизу». «Хорошо». Мужчина запрыгнул в портал. Работа ему сейчас найдется. Я бросил взгляд в сторону и увидел княжеский дворец. Это место выбрали не просто так. Встряхнувшись, запустил импульс сканирования. Внизу и правда люди были. Это не самая глубокая ветка метро. Метров на десять углубиться придется. Я прыгнул прямо в провал на улице. Наложил печать и принялся раздвигать асфальт, землю и камни, формируя из них опоры». Постепенно сам провалился вниз и исчез из поля зрения тех, кто собирался вокруг. Здесь милиция начала работать сразу, зевак не так много собралось. Но, а, ладно, о другом надо думать. Пробился внутрь, добрался до вагонов метро. Там расширил завалы и докопался до тех, кто еще был жив. Создал проход в лечебницу Кольги и переносил туда всех, до кого смог добраться. Взрыв произошел в тот момент, когда поезд подъехал к перрону, то есть в момент наибольшей концентрации людей, как внутри вагонов, так и снаружи. «Сколько там убитых!» Я пробирался через кладбище, выискивая редких выживших. Многие из них были с разной степенью тяжести травм, поэтому я и закидывал их в лечебницу. Несмотря на то, что Ольга находилась у меня дома, сам центр продолжает работать. Я не остановился, пока не вытащил всех. В конце создал свободный доступ к командам спасения. Им еще предстоит вытаскивать трупы. «Мы с Родионом встретились возле бизнес-центра, куда я вернулся. Здесь больше ничего не взорвали. Это было хорошей новостью». «Это шестой», – сказал я. «Знаю», – кивнул мужчина. «Он хотел показать нам, что может нанести удар куда угодно, что он как сила, с которой мы не сможем справиться». «Да. Я стиснул зубы, чувствуя бессилие. Невозможно защитить весь город. Невозможно защитить всю страну. Да даже одну улицу сложно уберечь. Я могу перекрыть бизнес-центр, а шестой – доставить бомбу в жилое здание напротив. Единственный способ уберечь от этого – разобраться с самим шестым». Я прошел к зданию, добрался до шахты лифта и проверил, как там пойманный ходок. Придавило его основательно, кабину смял обломками, еще тело мужчины проткнуло штырем, отчего он и не мог выбраться. Рядом с шахтой стояли гвардейцы, караулили, чтобы не сбежал. В тот момент я чувствовал пожирающую злость и ненависть, и не скажу, что хорошо себя контролировал. Обломки и кабина превратились в пыль. Я притянул штырь, торчащий у него из брюха, и тем самым вытащил самого ходака. Он рухнул на пол к моим ногам и принялся ругаться на английском со странным акцентом, чем окончательно убедил меня в причастности. Единственное, что останавливало меня от немедленной расправы, желание узнать, где найти того, кто его послал. Мужчина оказался с характером, сам выдернул из тела осколок, отчего начал ругаться еще сильнее. Поднялся и с вызовом уставился на меня. Регенерация сделала свое дело, рана закрылась почти моментально. «Ты кто такой?» – спросил он на английском. «Тот, чье здание ты разрушил!» – прошипел я. «Мне надоели эти игры. Я выпустил нить и оплел его. Мужик такого хода не ожидал и не успел отскочить. Попытался переместиться, дернулся, но остался на месте». Классика. Ходаки слишком привыкли к своим силам и теряются, когда остаются без них. «А теперь ты расскажешь мне, где находится тот, кто тебя послал. Эдгард Соколов?» с прищуром спросил здоровяк. «Только сейчас я заметил, что выглядит он странно». Прибыл сюда в деловом костюме. Не самая подходящая одежда для теракта, да и лицо. Сытое и упитанное, испещренное морщинами. Гвардейцы взяли его на прицел, Родион остановился чуть в стороне и молча поглядывал на разворачивающуюся сцену. «Меня зовут Дэниел Плейн. И видят боги, парень! Если не хочешь войны, отпусти меня сейчас же!» «Кто сказал, что я ее не хочу?» «После того, что ты устроил?» «Это был не я!» Возмутился он. «Ты идиот, если так считаешь!» «Тогда ты выбрал не самое удачное время, чтобы появиться!» «Это уж точно!» Его возмущение превратилось в кривую усмешку. То, что на нас смотрят, его не смущало. «Я рассчитывал купить у тебя броню, а если не получится, то дать в морду!» «Не думал, что меня взорвут и обрушат здание на голову!» «С этим разберутся дознаватели!» Сделал я шаг от него. И если отодвинуть эмоции в сторону, это и правда мог быть клиент, который зашел в офис. То, что контора закрыта, ничего не меняет. Кадаки часто плевали на договоренности, появлялись тогда, когда им удобно, тем более иностранцы. «Пространство вокруг я перекрыл, да и все здание тоже». Это объясняло, почему он воспользовался лифтом. «Никаких дознавателей, парень!» Голос Дэниэля наполнился властностью и силой. «Я глава клана Плейн, и больше повторять не собираюсь. Либо ты сейчас же меня отпускаешь, либо быть в войне. А я Эдгард Соколов, глава небольшого рода Соколовых, и тоже больше повторять не буду. Заткнись и веди себя смирно!» «Иначе я пройдусь калёным железом по всему твоему клану». Как бы я ни контролировал эмоции, они давали о себе знать. Злость всепоглощающая, смешанная с чувством бессилия, толкала меня на резкие слова. «Сотни человек, сотни погибли только из-за того, что я начал войну с шестым». «Эдгард», — позвал меня Родион, — «лучше его освободить. Если он не умеет надевать чужие лица, то это и правда. Глава клана Плейн». «Плейн». Захотелось обхватить голову руками, сесть и взвыть. Еще и эта проблема непонятно какого характера. Если Родион знает этого мужчину в лицо, то он априори не может быть из слабого клана. Да и в целом нельзя сказать, что бывают слабые кланы. Отдельные роды? Да, их полно в мире. Но клан – это совсем другое. «Потом с ним поговорю», – сказал я, убирая путы. «Пока вернусь домой, надо успокоиться». «Эдгард!» В голосе Родиона послышались грусть и сожаление, но я не был уверен, что он и правда испытывал подобные эмоции. Когда обернулся, увидел холодное, сосредоточенное и серьезное лицо. Оно выглядело холоднее, чем обычно. «Куда ты пошел, мальчишка?» – крикнул Дэниэль. «Мы с тобой не закончили!» Я развернулся и врезал ему с кулака. Уворачиваться он не стал. Наверняка мог, но не стал. Возможно, переоценил свои силы и недооценил мои. Бронированная перчатка врезалась ему в челюсть, ломая кости и отбрасывая назад. Больше не задерживаясь, я создал проход и перешел на другую сторону. Внутри разгоралась ярость, которой я еще никогда не испытывал». «Переместился я в домашнюю мастерскую и не стал спускаться вниз. Не хотел, чтобы меня видели в таком состоянии. Может, это и малодушно, но перед глазами стояли картины перемолотых тел в метро». «Не снимешь шлем?» – спросил Родион. Он заглянул ко мне спустя полчаса. Я в это время над броней работал и надел шлем, чтобы проверить видимость. Впервые на моей памяти Родион обратился на «ты». Должна была случиться трагедия, чтобы это произошло». «Сниму», – устало ответил я, и правда снимаешь шлем. «Как себя чувствуешь?» На этот вопрос я усмехнулся. Наши отношения с Родионом начались с того, что он меня допрашивал, еще и Гвоздевым угрожал. Я ему это долго припоминал. А потом конфликт перерос сначала в сотрудничество, а потом, пожалуй, в довольно странную дружбу, насколько она вообще была возможна с человеком на такой должности. И вот сейчас он сделал еще кое-что впервые. «Спросил про мои чувства». «После того, — проговорил я медленно, — как они тронули моих сотрудников, я сорвался и пошел крушить. Тогда я чувствовал злость, сейчас испытываю гнев. Эмоции — не моя сильная сторона, но никогда не видел, чтобы их сильные проявления кому-то помогали. Я знаю, что мое состояние опасно, поэтому и сижу здесь, в мастерской, остываю. Что собираешься делать? Довести начатое до конца?» Родион кивнул, принимая ответ. «Мы уже работаем по этому вопросу. Сейчас самая рабочая версия, что бомбу в здании доставил обычный курьер. Рамка не распознала груз. Взорвали что-то из передового вооружения. В метро поступили аналогично. Я плотно сжал губы, чувствуя, как напряжена челюсть. Эмоции. Они и правда дурной советчик. Ничего. Соберу их и перекую во что-то практичное, в холодную решимость. А потом обрушу ее на виновных. Плейн!» «Хочет с тобой поговорить», — добавил Родион. «Чего ему надо?» — спросил я резко. «Он американец, глава крупнейшего клана на их материке. Недавно между ними и Кнайтами случился большой конфликт. Дальше продолжать надо?» «Он отхватил от Кнайтов!» «Винит меня!» — припомнил я некоторые его слова. «Да». До этого у них был паритет. Этому конфликту пара сотен лет. Еще с тех пор, как материк только захватывали англичане. Плейн тоже английский род. Был им, по крайней мере, до того, как они покинули острова и обосновались в новом месте. Они набрали достаточно силы, чтобы объявить о независимости. Кнайтам это не понравилось. Два клана долго бодались, но из-за брони случился резкий перевес. «Только этого сейчас не хватало!» Закрыл я глаза и покачал головой. «У меня нет желания с ним разбираться. Я ему так и сказал. Проблема в том, что он упрям, гневлив и не привык уступать. Если я вдруг проявлю благоразумие и спрошу совета, что с ним делать, то какой совет это будет?» «Для начала поговорить, послушать, что скажет. Да тут нетрудно догадаться, он хочет броню, а я сейчас несколько занят войной, чтобы еще и на него отвлекаться». «Вот это и можно ему озвучить, а дальше видно будет. Их клан сильный, но до войны дело не дойдет». Это он перегнул палку. «Он не показался мне адекватным», – задумался я о том, что с этим делать. Но мысли быстро вернулись к другому. «Родион, мне нужны цели. Как можно больше целей. Даже если это гипотетические наводки, я пройду по всем, пока не найду выход на шестого». «Эдгард, ты уверен, что надо продолжать?» «Да». «Хорошо, я знал, что ты так ответишь. Князь уже подписал указ о введении особого положения. Тебя тоже хочет привлечь для разработки новых мер защиты». «Я уже думал об этом. Задача нерешаема. Любая защита требует подпитки». В теории этот вопрос можно решить, но только разработки новых моделей займут несколько месяцев. Производство, внедрение и доработки еще пару лет. И это только если брать московское метро. Тем не менее, наши враги не стоят на месте, и лучше не отставать. «Верно, но... А, ладно, я займусь этим. Подумаю, что можно сделать и как это оптимизировать. Но вы с князем понимаете, что это не имеет смысла? Враг показал, что готов бить по случайным местам. Решение не в наращивании обороны, а в устранении первопричины. Мы это понимаем, Эдгард, но...» Шестой не единственная угроза. Есть и другие силы, что готовы выступить против нас. Чем сильнее им усложним жизнь, я понял. Сделаю, что смогу. Благодарю. Скоро сообщу новые цели, по которым надо ударить. Буду ждать. «Дальше откладывать я не стал, и все же спустился вниз. Взгляды гостей разом скрестились на мне». «Мы слышали новости», – тихо призналась Ольга. «Тогда вы знаете, что произошло. Эти люди, против которых ты выступил, у них нет чести», – продолжила женщина. «Это так», – согласился я. «Можно мне стакан воды?» «Конечно». Катя это сказала так быстро, что слов было почти не разобрать. На кухню она тоже метнулась, задействовав способности беса, выдав этим, что нервничает. Когда она подала мне стакан воды, я взял ее за руку и притянул девушку к себе, обняв. Через ее плечо обвел взглядом зал. Единственным, кто не беспокоился, был Кир. Он сидел и смотрел мультики по телевизору. Наверное, Катя переместилась и добыла видеозапись. Так-то у нас в доме до этого момента мультиков не было. Что касается остальных, здесь единственный, у кого есть военный опыт, это Гвоздевы. Сергей выглядел сосредоточенным и то и дело сжимал кулаки, бросая взгляды на сына. Ольга казалась встревоженной и теребила край кофты. Нина, несмотря на всю свою боевитость, никогда не участвовала в настоящей войне, как и Матвей. Парень так совсем потерянным смотрелся. Он стоял дальше Нино, и я заметил, как он поглядывает на нее. Обеспокоенно поглядывает, словно впервые в жизни понял, что ему есть кого защищать. «Что дальше?» – спросила Ольга. «Я буду продолжать», – дал я ответ, который уже давал до этого. «Но лечебница, невинные люди», – Ольга смотрела мне в глаза. Я не видел страха, но ощущал, насколько она напряжена и обеспокоена». Ей было нетрудно догадаться, что может стать следующей целью. «За центром уже присматривают люди князя. В городе объявлено военное положение». «Ты уверен, что этого достаточно?» «Конечно нет. Наш противник необычный бандит. Его возможности велики. С ним как-то можно договориться?» Спросила Ольга. «А ты хочешь, чтобы я с ним договаривался?» «Нет», – качнула она головой. «Но беспокойство за своих людей заставляет рассматривать любые варианты». И «Если кто-то прибегает к насилию, взяла слово Нино, и это срабатывает, он понимает, что его методы эффективны. Стоит Эдгарду остановиться, и в последующем любые шаги будут караться точно так же». Разговор прервал зазвонивший телефон. Свой я оставил здесь, на первом этаже. Вот он и звонил. Глянул, кто там. Оказалось, Виктор Моржов. Вышел в коридор и переговорил. Он уже был в курсе, что случилось, и спрашивал, не нужна ли помощь. Заверил его, что пока справляюсь своими силами силами. Поблагодарил за предложение. Собирался вернуться в зал, но телефон зазвонил снова. Незнакомый номер. Исида? Нет, не она. «Слушаю», — сказал я коротко, догадываясь, кто именно набрал. «Мистер Эдгард?» — услышал я безупречный английский, такой, на каком может говорить только чистокровный потомок Туманного Альбиона. «С кем говорю? Ты меня называешь Шестой». «Ну да, ожидаемо. Я попытался представить, как выглядит человек на том конце провода. Голос полон снисхождения. Он ощущает себя кем угодно, но уж точно не проигрывающей стороной. Я молчал, поэтому разговор пришлось продолжить ему. «Признаю, тебя сложно убить. Даже жаль губить такой талант. Твои навыки уникальны. Зачем звонишь?» «Хотел поговорить, ты ведь уже в курсе того небольшого инцидента. Так жаль, что твой офис взорвался. Как себя чувствуешь, кстати? Обычно у юноши наивные представления о жизни. Вы так тяжело переносите подобные удары. Попытка взорвать бизнес-центр на моей родовой земле – это удар по мне. Взрыв в метро – удар по князю. Он ведь тоже участвовал в некоторых операциях, а следовательно, нуждался в примерном наказании» слабая попытка воздействовать на меня впрочем чего еще ожидать от труса труса <смех> рассмеялся голос на той стороне мальчик все твои пыхтения всего лишь причинили мне небольшие удобства немного потерянных денег и времени вот и все ты правда думал что меня это заденет А что насчет тебя? Ты сможешь спать спокойно, зная, что из-за тебя погибли сотни. Ах, вот оно что! Ха -ха -ха. Теперь уже смеялся я. Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Ошибаешься. Я найду тебя, загоню как бешеную собаку, а потом подарю столь мучительную смерть, что даже в аду вздрогнут твои методы этот звонок все говорит о том что ты трус сидишь в своей норе спрятался от всех и дрожишь так бойся и дальше я уже близко гораздо ближе чем ты думаешь положив трубку перевел дух эмоции они толкают на необдуманные поступки и слова надо взять себя в руки Вернулся домой и честно попытался отвлечься. Не получилось. Я просто не мог сидеть без дела. Извинившись перед гостями, чувствуя, что в каком-то роде предаю их, оставляя одних, поднялся в мастерскую и взялся за работу. Докручивал артефакты, проверял старые наработки и готовил то, что может понадобиться в битве. «Слова Шестого не смогли меня задеть. По крайней мере, не так, как он того хотел. Когда-то, в прошлой жизни, я выследил темного алхимика. После долгой подготовки и тяжелой битвы смог добраться до него и победить, обнаружив по пути, что он перебил несколько десятков человек, принес их в жертву. Перед смертью он кричал, что это я во всем виноват, что подобные мне толкнули его на этот путь, вынудили прибегнуть к алхимии крови, чтобы защититься». Тогда его слова меня зацепили. Я был молод и в некотором роде наивен, брал на себя слишком многое. Правда заключалась в том, что он убивал и до этого. Я за ним и начал охоту, потому что он уничтожил одно из соседних поселений. Тогда среди моей родни не оставалось никого достаточно сильного, чтобы выполнить эту работу. Поэтому отправили меня. Отправили, чтобы защититься, зная, что если я не справлюсь, этот алчущий сил-алхимик придет за остальными. Та история помогла мне научиться разделять ответственность. Я не мог отвечать за те злодеяния, которые он совершил, без разницы, по какой причине. Если пользоваться его искаженной логикой, то он сам виноват, что я пришел за ним. Не уничтожь он то поселение, которых и так тогда оставалось крайне мало, не началась бы охота. Но и он бы не пришел, будь мир другим. Так кто же тогда виноват? Мир? Другие алхимики, которые его разрушили? «Искать виноватых можно долго. Я не собирался играть в эту игру». «Для меня ситуация была ясна как день. Шестой ответственен за взрывы. Я ответственен за свою агрессию и покушение на его интересы. Но не я бомбу принес в здание и метро. Не я ее активировал. И не я убил тех людей. Но я не я буду, если не выслежу шестого и не сотру эту язву с лица мира». Никогда не думал, что тот, кто является олицетворением зла, будет играть по-честному. Шестой далеко не первый на моем пути, кто разбрасывается чужими жизнями, абсолютно их не щадя. Поэтому он и должен быть уничтожен.